Глава 14. Андре. Этой ночью я приказал себе выспаться. И это мне даже удалось. Только под утро пришли кошмары. Они посещали меня нечасто, но порой случалось. Эти сны касались прошлого. Иногда темного магистра Тейнера, иногда отца. Реже черной звезды, но всегда заканчивались неизменно. Я кричал, и никто меня не слышал. Ни наяву, конечно, во сне. Вот и сегодня явился Виктор Вейран собственной персоной. Брызгал ядом, называл последними словами, как, впрочем, всегда. Привычная картина. Я не видел отца пять лет и видеть не желал, а проснулся, задыхаясь, и в который раз пожалел, что наши пути вообще когда-то пересеклись, что стоило бабушке промолчать, сказать, что не знает, от кого мать ждала ребенка». Может, все сложилось бы иначе? Да, иначе. Темный магистр все равно появился бы на моем пути. Магия света и тьмы все равно бы смешалась. Правда, никакой директор Рейдас не привел бы меня в Черную Звезду. Раньше бы заметили и уничтожили. Так что спасибо, папа. Благодаря тому, что ты послал меня к демонам, я еще жив. После таких снов я всегда чувствовал себя разбитым. Долго умывался холодной водой, затем выполнил нехитрую зарядку и спустился в комнату Надин. Думал, она еще спит, но девушка сидела на кровати, поджав ноги и опустив подбородок на согнутые колени. Показалось, что она недавно плакала, только я не собирался допытываться о причине. Она и так была ясна. Надин не хочет идти домой. «Рассказывай», — сел на стул перед ней. «Что?» Подняла она на меня полные слез глаза. «Все. От начала до конца. Почему ты так не хочешь идти домой? Почему требуешь открыть врата? И советую быть откровенной. Я уже говорила, — растерялась она, — меня обвиняют в убийстве жениха, и его семья хочет отомстить. Имя. Чье? Да не твое же. Жениха. Мартин. Мартин Эврик. Они считают, что я отравила его». «Любопытно. Признаться честно, я почти не вслушивался в тот бред, который несла Надин в первый день. А теперь вот заинтересовался. Значит, отравление? Яд?» «Какой яд?» — уставилась на меня Надин. «Вот и я спрашиваю. Какой яд ты использовала, по их мнению?» «Я... не знаю». «Понятно. Бесполезно. Скорее всего, девчонку запугали» и хотели что-то получить. Что? Деньги? Квартиру? Наверное, действительно стоит пройти с ней и убедиться, что он не поджидает ловушка. Проверю ее жилище, а затем тайком наведу справки. от Отчего же скончался Мартин Эврик? Магистр я или нет? Раз уж да, пусть предоставляют документы. Собирайся, — приказал ей. У меня большие планы на день, но для начала отведу тебя домой. «Пожалуйста, Андре!» — взмолилась она. «Не беспокойся. Я проверю твою квартирку до того, как ты переступишь порог. И если там на самом деле тебя кто-то ждет, они пожалеют об этом». Надин поняла, что пререкаться бесполезно. Она опустила голову, неловко поправила то самое платье, разорванное на плече, в котором и ходила все эти дни. «Наверное, я болван». Стоило найти для нее что-то более подходящее. В башне пустоты осталось много чужих вещей, которые я так и не разобрал. Но хорошая мысль всегда приходит последней. И это был как раз мой случай. Теперь уже поздно. Пойдет и так. Идем, сказала Надин таким тоном, будто вел ее на казнь. Что ж, если она права, казнь состоится только для тех, кто будет ее ждать. Сбегал наверх и протянул ей один из своих плащей. Прикрыть дыру на платье подойдет. Солнце едва поднялось над землей, а мы уже выходили из ворот башни пустоты. «Где ты живешь?» — спросил я. «На речной, в соседнем районе», — ответила девушка. «Я покажу». Она вырвалась чуть вперед, а я шел следом. Прохожих на улицах было крайне мало, и это успокаивало. Я никогда не любил толпу, весь этот гоман. Наоборот, только в тишине можно что-то понять, осознать, обдумать. Надин шла молча, опустив голову. Я наблюдал за ней и видел, что она действительно ожидает плохого. Все говорило об этом. И напряженная походка, и чуть сутулившиеся плечи. — Не бойся, — сказал ей, — тебя никто не тронет. И только сейчас понял, что перешел с ней на «ты» и сам этого не заметил. Вы не понимаете. Надин опустила голову еще ниже. Понимаю. Это все, что мог ей сказать. Впереди замаячил маленький беленький домик. И я вдруг понял, что это и есть жилище Надин. Оно подходило ей, как будто отражало внутреннюю суть. Чистота и свет — то, чего никогда не было во мне. И не будет. Ведь светлая магия на самом деле имеет мало общего с внутренней чистотой. Вот здесь. Надина остановилась. Я не ошибся. «Держись за моей спиной!» — скомандовал ей и раскрыл щит пустоты, чтобы уберечь нас обоих от случайного заклинания. Пустил вперед серый туман, он потянулся по земле, заполз в щели домика, и я понял, что внутри кто-то есть. Один, двое, трое, четверо, пятеро. Пять мужчин на одну девушку. Вот цвет магии ускользнул от меня. Пока что пустота не давала точно разглядеть энергию, окружающую людей. Но я снова научусь. Нужно только время. Что?» Надин заметила, видимо, как изменилось мое лицо. «Оставайся здесь», — приказал ей. «Нет, я пойду с тобой». Она вцепилась в мою руку. Я отшатнулся. Не хватало еще, чтобы помешало применять заклинание, и маячила за спиной. Но если хочется дурюхе сложить тут голову, это ее право. Я в няньке не нанимался. Поэтому сосредоточился и открыл дверь. Пять заклинаний сразу. Вот теперь можно пересчитать. Два темных, два светлых и одно серое. Занимательный набор. С кого бы начать? Конечно же, ни одно из заклинаний не достигло цели. А я нащупал нити силы, тянущиеся от моих противников. Они не показывались на глаза. Трусы. Фас. Скомандовал силе пустоты и пять серых канатов из тумана. Выстрелили в разные стороны. Раздалась ругань. Маги забыли обо мне и пытались освободиться от неожиданной преграды. А я махнул рукой и всех пятерых потащила ко мне. Треск, грохот. Пустота не выбирала путей. Зато мгновение спустя передо мной было пятеро насмерть перепуганных мужчин, связанных по рукам и ногам путами тумана. Они таращились на меня так, будто я был темным богом. И это забавляло. Вот они, мои враги. Кто будет говорить? Ласково поинтересовался я. Маги продолжали молча таращиться, а я начинал терять терпение. Вон тот, серый, мне ближе всего по цвету. Ты знаешь, кто я? Подтащил его ближе. Нет, пробормотал тот. Тогда представлюсь. Андре Вейран. Магистр пустоты. «Понимаешь, что это значит?» Маг молчал. Пришлось нащупать энергию пустоты, наполняющую его тело, и всего лишь немного увеличить ее в объемах. Парень закричал, а его товарищи казалось вот-вот лишатся рассудка. «Андре, не надо!» — взмолилась Надин. «Говорил тебе, стой на улице!» — ответил, не оборачиваясь. «А теперь молчи!» Отозвал свою магию, и моя добыча снова забилась в селках все еще мечтая выбраться. «Ну же!» — позвал ласково. «Ответь на мои вопросы, и я не убью тебя. Кто вас послал?» Парень жалобно заскулил. «Какой позор! И это мужчина? Надо умирать с улыбкой на губах!» «Говори!» — пристально взглянул в глаза и послал приказ. денни пробормотал тот. Анадин вскрикнула. «Наверное, это имя что-то ей говорило». Или же просто не смогла смотреть на мои методы работы? «И что же тебе приказал, Дэнни?» Маг вдруг захрипел и упал на бок. На губах выступила пена. Он забился в агонии и затих. А я удивленно замер над ним. И что это было? Едва успел уловить остаток проклятия замедленного действия. Кто-то уже наградил этих ребят. Каждый, после выполнения задания, умрет. Я осторожно подцепил черные ниточки в один пучок, И разорвал. «Теперь слушаю вас», — уставился на них. «Кто будет молчать? Верну проклятие». «Мы ничего не знаем, господин магистр», — подал голос один из темных. «Обо всем договаривался Сэммит. Этот...» — ткнул носком ботинка безжизненное тело. «Этот...» — слаженно закивали маги. «И вы не знаете, кто такой Дэнни?» «Нет, господин», — откликнулся один из светлых. «Понятно. Что ж, тогда предлагаю вам выбор». «Умираете прямо здесь, либо я отправляю вас в пустоту, и судить будет уже она. Тогда у вас останется шанс выбраться, если вы докажете свою невиновность». Парни переглянулись. «Время на раздумье стекло», — сказал я. «Мы согласны», — выпалил Светлый. Его товарищи закивали. «Вот и отлично. Мне даже не придется тащить их в башню, открывать врата. Так долго и нудно». Вместо этого взметнулась серая волна тумана, и в комнате остались только мы с Надин и тело Сэммита. Жаль, я был не силен в некромантии, иначе допросил бы и его. Надо учиться, расширять свой уровень знаний. Андре тихо позвала Надин. «Кто такой Дэнни?» — обернулся я. «Не знаю». Она отвела взгляд. «Или отвечаешь, или остаешься здесь и ждешь следующую партию смертников». «Выбирай». «Я не знаю, Андре». В глазах Надин заблестели слезы. «Пожалуйста». «Если ты не искренно со мной, то и я не вижу повода дальше тебе помогать». «Я не знаю. Клянусь». «Принеси магическую клятву». Надин замерла. Посмотрела на меня как-то странно. И кивнула. «Хорошо. Я дам клятву». «Не надо. Я тебе верю». «Глупо, наверное». «Но раз согласилась, значит, уверена» что последствий нарушения клятвы не будет. Я смотрел на Надин и думал, что с ней делать. Вариантов было несколько. Первый — отвести в светлый магистрат и сдать на руки братцу. Пусть разбирается, кто хочет убить добропорядочную гражданку гарандии. Второй — все-таки позволить девчонке пожить в башне пустоты, а здесь поставить ловушки и маячки. Либо тут попадется стоящая рыбка, либо сам поищу, неуловимого денни и лично спрошу, какие у него счеты к Надин. Был и третий вариант — оставить Надин здесь и уйти. Он нравился мне более других, но за эти пару дней я успел к ней привыкнуть. Не настолько, чтобы привязаться. Но мне будет жаль, если она умрет. «Собирай вещи», — приказал я. «У тебя четверть часа, а я пока займусь кое-чем другим». «Вещи?» — замерла Надин. «Да». — В моей башне, как ты могла заметить, ничего женского нет. — Значит, ты позволишь мне остаться? — обрадованно спросила она. — Ненадолго, пока не найду того, кто устроил для тебя ловушку. Но в башне нас ждет долгий и детальный разговор. Я хочу знать, с кем имею дело. И советую тебе быть искренней, иначе я выполню твою просьбу и познакомлю с пустотой. Нет, я не угрожал». Пусть мои слова и прозвучали, как угроза. Наоборот, пытался помочь. Однако у меня не было причин верить на один Не только ей, но вообще кому бы то ни было. Каждый сам за себя. Этот урок я усвоил очень давно. И этот принцип раз за разом оправдывал себя. Никому нельзя доверять. Я уже отступил от правил, когда доверился Филу. Но он спас мне жизнь. И не боялся меня не отказывался от нашего родства. Иногда я с ужасом понимал, что в случае чего не смогу с ним сражаться, если мы вдруг окажемся по разные стороны, и это уже создавало угрозу. Но Фил — это Фил. А Надин — это Надин. И вот ей доверять у меня повода не было. Пока девчонка собирала вещи, я расставлял ловушки, плел паутину, словно паук. Как только кто-то переступит порог домика, я буду знать, и приду, чтобы задать свои вопросы. Нить на окна, нить на двери. Пока что они не активны, но как только мы выйдем на улицу, оживут. Нить на дверь в любую из комнат, пара точек пустоты на потолке. И заклинание на зеркало. Готово. Надин появилась в дверях с небольшой дорожной сумкой. Она переоделась. Простое бледно-желтое платье шло ей куда больше загубленного. И все-таки странно. В ней чувствовалось дворянское воспитание, а домик изнутри был более чем скромным. Тайны прошлого, у кого их нет. Но раз уж я взялся защитить Надин, придется их раскрыть. Другого выхода нет. «Идем?» — тихо спросила она, глядя на меня с непонятным выражением. «Идем», — кивнул я. «И без меня больше не возвращайся сюда». «Почему?» «Без вопросов. Не возвращайся и все». И пошел прочь. Надин поспешила за мной. Я немного задержался на выходе, и как только она вышла за калитку, оживил нити заклинаний. Вот и все. Идеальная ловушка готова. Где же та птичка, что в нее прилетит? Остается ждать и заниматься тем, что я люблю меньше всего. Разговаривать. Потому что ничего не бывает без причины. А установив причину, можно многое расставить по местам.